Елена Архипова. Соседи. Книга вторая. Читает Таси Миролюбова. Глава первая. Василий ковылял по коридору в компании Веры и проклинал свое ранение больше, чем когда бы то ни было. Обычно ранение шло ему в плюс, придавая определенного шарма и загадочности. Не то чтобы доктор Васильев этим бравировал, совсем нет. Он был из тех, кто не хвастался своими заслугами. Но женщины, будучи по своей природе натурами впечатлительными и сердобольными, всегда проявляли интерес, особенно когда видели шрамы от пуль. Так что да, можно было смело утверждать, что ранение было Васильеву на пользу. Но не в этот раз. «Андрей, вы сказали, что хотели поговорить со мной о Лизе? Простите, я хотела сказать о состоянии здоровья Лизы». Вера шла рядом, и, казалось, медленный шаг Васильева её нисколько не беспокоит. «Совершенно верно. И о Лизе, и об её отце. И как раз о состоянии здоровья обоих Кузнецовых». «Об её отце?» Вера удивлённо переспросила и закончила свою мысль, удивив и в тем самым Васильева окончательно. «Но я не знакома с отцом Лизы. Я хотела сказать, что лично я с ним не знакома».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 Васильев распахнул дверь в свой кабинет и сделал приглашающий жест. «Вера, проходите». «Не буду добавлять. Чувствуйте себя как дома. Я же понимаю, что врачебный кабинет — не то место, где надо так себя чувствовать». Васильев пытался пошутить. Понял, что вышло корявенько и мысленно на себя чертыхнулся. «Куда делась его хвалёное чувство юмора? Почему в компании этой женщины он терялся?» «Да, вы правы, кабинет врача — совсем не то место, где хочется часто бывать». Вера вежливо улыбнулась, входя в кабинет. Прошла. Села на стул для пациентов. Быстро огляделась, отметив, что Андрей же зав отделением, а кабинет у него самый обычный. Ну, разве только не намного больше по размерам. Письменный стол, два стула перед ним, за ширмой кушетка, на стене устройство для просмотра рентгеновских снимков. «Так что вы хотели узнать о Нине?» Васильев привлёк внимание Веры вопросом. «О Нине?» Вера посмотрела на Васильева удивлённо. Смутилась. «Нет, не о ней. Точнее, и о ней тоже, да. Но всё-таки в первую очередь о Лизе. О состоянии её здоровья. Да, так правильнее». «Слушаю». Васильев пристроил палочку рядом и откинулся на спинку кресла. «Андрей, ответьте мне честно». «У Лизы есть ещё травмы, помимо тех, о которых вы мне уже рассказали? Почему девочка лежит не в травме, а у вас, в хирургии? И, собственно, если это все её травмы, то почему она лежит в больнице?» Васильев посмотрел на Веру долгим взглядом, будто решая, стоит ли ей отвечать честно или нет. Решился. «Хотите честный ответ?» «Очень на него надеюсь». «Хорошо», — Васильев кивнул. «Лиза лежит в моём отделении лишь по той причине, что мне нужен её отец». «В каком смысле нужен? Зачем?» Вера насторожилась. «Исключительно как пациент», — Васильев усмехнулся. «Потап, как подавляющее большинство мужчин, тем более бывших военных, не любит врачей и обследования. Может, это низко с моей стороны, что я вплетаю в это Лизу, но мне надо взять у Потапа ряд анализов». И в идеале сделать МРТ головного мозга. И вы, пользуясь тем, что Лиза всё равно лежит у вас, надеетесь уговорить её отца?» Вера всё ещё, не веря ему, уточнила. «Да». «Причина только в этом? Не в более серьёзных травмах девочки?» «Вера только в этом. Говорю вам это как на духу». Вера смотрела на Васильева настороженно и ему пришлось продолжить. В крайнюю свою командировку Потап был ранен. Ранение в голову. Слава богу, мы его спасли, но с военной службы его, как вы понимаете, комиссовали по состоянию здоровья. Вера кивнула, принимая его ответ и побуждая его продолжать. Уважая его военные заслуги, Потапу оставили право владения оружием и подыскали наиболее подходящую работу. «Лесником», — Вера опять кивнула. Да, Лиза говорила, что её отец лесник. Да, лесником. Угодья, что находятся в его ведении, расположены за две тысячи верст отсюда. Да, далеко. Зато нет шума и суеты. Шума? Да, всё верно. Городского шума. Васильев выделил слово «городского» интонацией. С тех пор прошло уже несколько лет. Как напоминание, потапу остались шрамы и периодические головные боли. Симптоматика такая же, как при мигрене. Провоцируют те же раздражители. Усталость, недосып, нервное перевозбуждение. Надо постоянно принимать лекарства. Но я точно знаю, что Потап этого не делает. Спасается только длительным сном в полнейшей тишине и темноте. Ясно. Вера коротко кивнула. Я, пользуясь тем, что девочка меня знает, и да, пользуясь своим служебным положением, Забрал Лизу к себе в отделение. Зачем? Лишь за тем, чтобы и её отец согласился пройти обследование. Наверное, это выглядит как шантаж, да? Васильев вопросительно посмотрел на Веру. Есть немного. Не стала она отрицать. Васильев рассмеялся и продолжил. Поверьте, Потап не тот человек, которого можно шантажировать. Лиза может быть выписана домой уже сегодня. У девочки нет серьёзных травм. «Разве что, кроме душевных. Я ведь правильно понимаю, что её избили и опоили наркотиком по просьбе её так называемой лучшей подруги? Как же её там?» «Анна Амеличева», — подсказала Вера, тяжело вздохнув. «Да, всё верно». «Вера, скажите, неужели этот ваш конкурс или что там у вас? Так крут, что надо вот так поступать с конкурентами». Настала очередь Андрея смотреть на Веру недоверчиво. «Крут, безусловно». Вера прикрыла глаза, резко выдохнула и, открыв их, продолжила. «Во всём этом есть и моя вина. Я придавала конкурсу слишком большое значение. Хотела побудить студентов учиться лучше. Считала, что когда у них будет такая цель, как возможность попасть на работу к известному ресторатору, то они будут охотнее учиться и стремиться попасть в лучшие заведения города. Хотела как лучше, а получилось как всегда». «Вера, поверьте, в этом нет вашей вины. Вы не могли знать того, что кто-то из студентов опустится до избиения конкурента». Вера хотела что-то ответить Васильеву, но не успела. В его кабинет коротко постучали и тут же открыли дверь. На пороге застыла пожилая санитарка. «Андрей Яковлевич, там вашему другу, ну этому, со шрамом на лице!» Женщина провела ребром ладонью в воздухе, поднеся руку к левой части лица. «Стало плохо!» «Потапу?» «Да, ему! Он потерял сознание прямо на нашем крыльце!» Васильев коротко ругнулся, а Вера, сложив, что называется, два плюс два, не веря своим выводам и пытаясь осознать только что услышанное, уточнила. «Так тот хам со шрамом и есть отец Лизы!» «Да, он самый!» Васильев уже обходил свой стол, не удержавшись хохотнул. «Лихо вы его, Вера!» «Надеюсь, расскажете, что за нежные чувства вас с майором связывают». На это Вера лишь качнула головой и рассмеялась. «Андрей, я всё-таки пойду к Лизе. В какой палате она лежит?» Васильев назвал номер палаты, в которой лежала девочка, пояснив. «Мы проходили мимо её палаты, пока шли ко мне». «Да, я помню». Вера подхватила свою сумку с гостинцами и вышла из его кабинета. «Вера, я хотел попросить вас». «Не говорить пока Лизе ничего о том, что случилось с её отцом?» Васильев кивнул. «Даже и не собиралась. Буду ждать вашего возвращения у Лизы».